Глава двадцать первая Прошло три месяца с лишним. Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный холодный дождь. Дул нортостовый ветер, и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд.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 следовал бы на агентской шлюпке доехать где агентская шлюпка крикнул он гребцам ушла ваше превосходительство а таможенная тоже ушла от чего же не доложили рассердился самоленка остолопы все равно не волнуйся сказал фон корен ну прощай храни вас бог Самойленко обнял фон Коррена и перекрестил его три раза. — Не забывай же, Коля, пиши. Будущей весной ждать будем. — Прощайте, — сказал фон Коррен, пожимая диакону руку. — Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте. — Да господи, хоть на край света! — засмеялся диакон. — Разве я против?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 делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы машут неутомимо весалами и не боятся высоких волн лодка идет все вперед и вперед вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа так и в жизни